1005 год. Учреждение Туровской епархии. По иным сведениям, с 1088 года. 1006 год. Торговый договор с Волжскими булгарами. 1008 год. Создание миссионером-архиепископом Бруно-Кверфурдским Печенежской епархии Киевской митрополии. По преданию князям Ярославом Владимировичем Основан город Ярославль на Волге. Известен с 1071 года. 1008-1074 годы. Феодосий Печерский. Русский церковный деятель. 1010 год. Ярославом Мудрым основан город Ярославль. 1011 год. Умерла Анна, жена Владимира I. 1013 год. Поход польского князя Болеслава I против Руси. 1014 год. Княжевший в Новгороде князь Ярослав Владимирович отказался от уплаты дани своему отцу великому князю Владимиру Святославичу. 1015 год. Восстание против варягов в Новгороде. Создан устав Ярослава Мудрого. Умер киевский князь Владимир I. Светополк старший сын Владимира, убил двух братьев Бориса и Глеба. Его поддержал польский князь Болеслав I, его тесть. В Киеве восстание, святополк изгнан, Ярослав Мудрый занял Киев. 1017 год. Осада Киева печенегами. 1018 год. Польский король Болеслав I овладел Киевом. Посадил на киевский престол святополка. Ярослав бежал в Новгород. Святополк выгнал из Киева Болеслава I. Ярослав вновь занял Киев. Святополк бежал. 1019 год. Победа Ярослава Мудрого, вторично заручившегося поддержкой Новгорода, в битве на реке Альте над Святополком, который привел огромное печенежское войско. Святополк Ярополкович бежал в Польшу. Затем в Чехию, где и погиб. Ярослав Владимирович возвратил себе киевское княжение. Грамота князя Ярослава Владимировича об освобождении Новгорода от уплаты ежегодной дани великому князю. 1020-е годы. Упоминание в житийной литературе о киевском митрополите Иоанне. 1019-1054 годы. Князь Киевский Ярослав Владимирович Мудрый. Расцвет Руси. 1021 год. Князь Полоцкий Брячеслав Изяславич напал на Новгород. По условиям мира, заключенного между князьями Ярославом Владимировичем и Бречеславом Изяславичем, к Полоцкому княжеству были присоединены Витебск и Усвят. 1022 год. Единоборство тмутараканского князя Мстислава с косожским князем Редедей. Мстислав подчинил себе косогов. 1024 год, 1075 год. Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции. 1024 год. Под этим годом в Лаврентьевской летописи содержится первое упоминание о Суздале. Битва под Лиственном, близ Чернигова, между Ярославом Мудрым и Мстиславом Владимировичем, князем Тмутаракани. Мстислав победил. Ярослав бежал в Новгород. 1024 год. Крестьянское восстание в Суздальской земле во главе с волхвами подавлено. 1024-1036 годы. Учреждение Черниговской епархии. Предположительно. 1026 год. Мир между Ярославом и Мстиславом. Установлена граница по Днепру. Мстиславу – левобережье, Ярославу – правобережье с Киевом. 1029 год. Поход князя киевского Ярослава Мудрого на Ясов. 1030 год. Поход князя Ярослава Владимировича на племена Чуди – и основание города Юрьев, Дерпт, ныне Тарту. В Новгороде князем Ярославом Владимировичем открыта школа для священников и простых горожан. 1031 год. Поход объединенных дружин князей Ярослава Владимировича и Мстислава Владимировича в Польшу для возвращения земель, уступленных святополком Ярополковичем, польскому королю Болеславу I Храброму за помощь в притязаниях святополка на Киевский престол. 1032 год. Бракосочетание. В Киеве норвежского князя Харальда с Елизаветой, дочерью князя Ярослава Владимировича, будущей королевой Норвегии, а затем женой датского короля Свена. 1032 год. Поход на новгородцев – во главе Улеб против югров на северный Урал кустью реки Обь. 1034 год. Осада Киева печенегами и разгром их князем Ярославом Владимировичем. 1036 год. Умер князь Мстислав Владимирович. Его владения, Черниговская и Тмутараканская земли, отошли к Ярославу. На Киев напали печенеги, но были разбиты и ушли на Дунай. 1036 год. Заложен каменный кафедральный Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Установление власти князя Ярослава Владимировича над Псковом. Князь Ярослав Владимирович назначил в Новгород епископом Луку прозвище Жидята, первого епископа из русских. Образование Юрьевской епархии. В городе Юрьев Современное название «Белая церковь». 1037 год. Князем Ярославом Владимировичем заложены в Киеве резиденция митрополита, митрополия, монастыри Святого Георгия и Святой Ирины. 1037-1041 годы. Строительство в Киеве, собора Святой Софии, крепостной стены. Золотых ворот и церкви Благовещения на Золотых воротах. 1038 год. Женитьба в Киеве будущего венгерского короля Андрея I на Анастасии, дочери Ярослава Владимировича. Основание преподобным Ефремом Новоторским, бывшим конюшем князей Бориса и Глеба, Борисоглебского монастыря, близ города Торжок. 1039 год. Первое упоминание города Торжок 1039-1040 годы Под этими годами в повести временных лет содержатся упоминание о киевском митрополите Феопемпте 1040 год Поход Ярослава Владимировича на Литву и Мазовию Русь подчинила себе Южную Финляндию 1043 год Последний неудачный поход князя Владимира Ярославича и полководца Вышаты Остромирича на Царьград, Константинополь. 1044 год. Первое упоминание города Новгород-Северский. 1044-1101 годы. Князь Полоцкий Всеслав Брячеславович, внук Владимира I, расцвет Полоцкой земли. 1046 год. Князь Ярослав Владимирович заключил мир с Византией. Войска его оказали помощь польскому королю Казимиру I в присоединении Мазовии к его владениям. 1047 год. Первый известный по имени русский книгописец Диак Упырь Лихой переписал библейские пророческие книги с толкованием. 1049 год. Создание священником Иларионом политического трактата Слово о законе и благодати о роли христианства в объединении восточных славян, вводившего понятие русский народ. 1049 год. На границах Руси появились кочевники гузы и половцы. 1045-1050 годы. Возведение каменного кафедрального собора Святой Софии в Новгороде. Скончалась Ирина Ингигерда, великая княгиня, жена великого князя Киевского Ярослава Владимировича Мудрого, дочь шведского короля Олафа Шеткон-Нунга. 1051 год. Собор русских архиереев по инициативе князя Ярослава Владимировича посвятил Илариона, священника княжеского села Берестово первым киевским митрополитом из русских без предварительного согласия Константинопольского патриархата. Бракосочетание в Реймсе французского короля Генриха I с Анной, дочерью князя Ярослава Владимировича. 1051-1054 годы основан Киево-Печерский монастырь. Его основатели первый игумен Антоний Печерский. 1052-1054 годы, строительство в Киеве, в Вышгороде, деревянной церкви святого Романа и Давида для захоронения останков князей Бориса и Глеба. 1052 год, умер князь новгородский Владимир Ярославич. 1054 год, в Киеве построен Софийский собор, умер князь Ярослав Мудрый 20 февраля. Власть перешла к его сыновьям. Изяслав в Киеве, Новгороде и других городах, Святослав в Чернигове, Тмутаракании и в земле Вятичей, Всеволод в Ростове, Суздале, Переяславле, Белоозере и в Поволжье, Вячеслав в Смоленске, Игорь во Владимире Волынском. После 1054 года учреждения епархии в Переяславле и Чернигове. По другим данным, в 1060-1070 годах 1054-1057 годы создана Правда Ярославичей, свод законов Киевской Руси, новая редакция Русской Правды. 1056-1057 годы. Новгородский диакон Григорий переписал и снабдил предисловием Евангелия для посадника Остромира, Остромирова Евангелие, с миниатюрами старейшее из дошедших до наших дней древнерусских рукописных книг, выдающийся памятник русской письменности. 1059 год. Скончался Лука, прозвище Жидята, новгородский епископ, древнерусский писатель, переводчик церковных книг, Организовал переписку книг в Новгороде, строитель каменного храма Святой Софии в Новгороде. 1060 год. Успешный поход князей Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей против кочевников-торков, угрожавших Киеву. Около 1060 года. Открытие епархии сооружения Софийского собора в Полоцке. Начало 1060-х годов сгорел так называемый чудный дубовый собор Ростова-Великого. 1055 год. Киевским митрополитом стал Ефрем, византийский ставленник. 1061 год. Первый поход кочевников-торков южных степей на Русь-Половцев. 1062 год. Князь Изяслав Ярославич – Основал в Киеве монастырь Дмитрия Солунского. Поставлен киевским митрополитом Георгий. 1064 год. Князь Ростислав Владимирович, изгнанный из Новгорода, захватил Тмутаракань, Выгнал оттуда Глеба Святославича. 1065 год. Святослав и Глеб с войском явились в Тмутаракань. ракань Ростислав ушел но после ухода Святослава вновь выгнал Глеба и стал править. 1065 год. Главой монашеской общины Киева печерского монастыря стал один из его основателей Феодосий. 1066 год. В тму князь Ростислав отравлен херсонским Котопаном. 1067 год. Князь Полоцкий Всеслав Бречеславич – Занял Новгород. Поражение Всеслава в битве на реке Немиге от объединенного войска Ярославичей. Всеслав взят в плен и отвезен в Киев. 1068 год. На Русь напали половцы. Во главе хан Шарукан. Русские войска разбиты на реке Альте. Изяслав, Святослав и Всеволод бежали в Киев. В Киеве началось восстание. Восставшие провозгласили князем Всеслава Полоцкого, бывшего в Киеве в плену. Всеслав бежал в Полоцк. 1069 год. Изяслав с помощью польских войск занял Киев, учинил там кровавую расправу. 1071 год. Восстание смердов в ростовской земле. Восстание в Новгороде. 1072 год. Канонизация первых русских святых Бориса и Глеба. 1073 год. Святослав и Всеволод Ярославичи изгнали Изяслава из Киева. Бежал в Польшу. 1075 год. Умерла королева Франции Анна Ярославовна. 1076 год. Князь ростово суздальский Олег Святославич бежал в Тмутаракань. Умер князь Святослав. 1077 год. Князь Изяслав Святославич с помощью поляков вернулся в Киев. 1078 год. В сражении унижатиной Нивы убит князь киевский Изяслав Святославич. 1078-1093 годы. Князь киевский Всеволод Ярославич. 1079 год. Тмутараканский князь Олег Святославич схвачен хазарами и увезен в Константинополь. 1081-1118 годы. Император Византии Алексей I Комнин захватил престол, опираясь на военную знать. Временное усиление Византийской империи. 1081-1083 годы. Князь Олег Святославич – Живет на острове Родос в Средиземном море. Женатый на знатной гречанке Феофании Музалом. 1083 год. Князь Олег вернулся из византийского плена в Тмутаракань и расправился с хазарами. 1093 год. Победа половцев над русским войском под Треполем. 1093-1113 годы. Великий князь Киевский святополк II Изяславич. Лицемерный, жестокий. 1094 год. Начало борьбы князя Олега за Черниговское княжество. 1095 год. Разгром половецкого хана Тугоркана войсками князя Переяславского Владимира Всеволодовича основан город Переяславль. С 1778 года Рязань. 1096 год. Половецкий хан Боняк разорил окрестности Киева. 1097 год. На съезде в Любиче русские князья приняли систему, по которой каждая княжеская семья наследственно владела своим княжением. Узаконено политическое раздробление страны. 1103 год. Долобский съезд князей. 1103 год. 1121 годы – киевский митрополит Никифор. 1111 год – поход русских князей против половцев на реку Донец. 1113 год – киевским монахом Нестором написана повесть временных лет. В Киеве после смерти святополка II произошло восстание бедноты. 1113-1125 годы – Великий князь Киевский Владимир Всеволодович Мономах приглашен киевской знатью, напуганной восстанием бедноты. Сделал ряд уступок народу. Устав Владимира Мономаха вошел в состав пространной редакции «Русской правды». 1116 год. Второй поход русских князей против половцев. 1116-1131 годы. Король Венгрии Стефан II. Обострение отношений с Русью. 1118 год. Окончательная редакция Повести временных лет под наблюдением Мстислава, сына Владимира Мономаха. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос -Вос». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Расляков.